Глава восьмая Пока мы дотаскивали матрас до моей комнаты, я все пыталась понять, почему Сандра просила передать Саймону, что он гад, или кто там, если, как оказалось, с ним даже не знакома Или же речь шла о другом Саймоне, или конкретно этот не узнал ее меня. Да нет, имя же услышал, должно было что-то щелкнуть в мозгу. Странно, странно. Хотя мало ли Саймонов вводится в академии, «Конкретно этому говорить, что он гад, не буду, но на всякий случай далеко эту мысль убирать не стану». «Пришли». Немного смущенно указала на так и открытую дверь моего нового жилья, из которого даже слабо так тянула русалочким духом. «Да ладно, чего я нежничаю, перед собой могу быть честной, смердела рыбой до да ужаса». «Это? За что с тобой так?» На лице Саймона отразился почти суеверный ужас. «А ты думал, мой неудачный день ограничился неподъемным матрасом?» Фыркнула смешливо прикидывая, чтобы такого соврать. «Впрочем, а зачем врать? Не такая уж тайна». Изначально не планировала идти в аспирантуру. Все решилось буквально в последний момент. Вот и расхлебываю теперь последствия своей недальновидности. «Да ладно, справлюсь как-нибудь. Спасибо за помощь». Улыбнувшись, откинула мешавшую прядь волос назад, вновь на краткий миг залюбовавшись парнем. «Черт». «Симпатичный же, а чуть заостренные ушки делают его воистину хорошеньким. Интересно, эльф, полукровка? Хотя, насколько помню, в этом мире есть и другие расы, у которых ушки заостренные. В остальном на эльфа все равно не тянет. Ну да ладно, не суть». «Здесь русалка жила, да? Сразу видно. Ты не подумай, я не расист, но все же считаю, что они должны жить в отдельном крыле. Среди студентов же русалок действительно селят отдельно». Как и ифритов. А то эти горячие пустынные парни вспыхивают из-за любой мелочи моментально. В прошлом году один такой умудрился поджечь свою комнату. Несколько дней все в дыму было. Никак развеять не могли обычными заклинаниями. Ну что поделать. Для аспирантов всего один этаж. Да и предлагается, что по окончанию обучения должны уже себя контролировать полностью. Ладно, что-то я заболтался. Ты молодец, боевая девчонка. И он мне подмигнул, осторожно прислонив матрас к стене коридора возле двери. «Обживайся, обращайся, если что». И напоследок, одарив белозубой улыбкой, махнул рукой, намереваясь покинуть меня. Я же вдруг осознала, что если занесу дуду матрас, то он вскоре провоняет рыбой тоже, как и моя одежда, и я сама. На миг даже мелькнула мысль попроситься к Саймону на постой. «А что?» «Матрас у меня свой, выделил бы мне местечко где-то на полу, с него не убудет». Воображение тут же нарисовало картинку, как я лежу вся такая себе на своем честно заслуженном матрасе, а из душа выходит он в одном полотенюшке на бедрах. И эта картинка была какой-то очень уж яркой, будто я ее видела воочию. Или не я? А одна идиотка, перед этим хряпнувшая зелье в освобождении души. «Ну точно!» Если прокрутить в голове это воспоминание то самым краем можно заметить, что в тот момент на кровати Саймона лежал еще кто-то. «А, так вот, почему он гад. Да. Не, ну, в чем-то я, конечно, Сандру понимаю. Тут есть в кого влюбиться. А с другой стороны, нечего нам с матрасом у него в комнате делать». «Ага, слушай, а у тебя нет бытовых артефактов случайно?» – спросила уже практически вдогонку. «Хоть каких-то? Или, может, ты сам бытовик?» Последняя спросила так на всякий случай. «Было бы невероятной удачей поймать бытового мага. По крайней мере, запахом и сыростью точно разобрались бы». Парень остановился, задумавшись. С сомнением вновь заглянул в мою комнату, едва заметно поморщившись от запаха. «Нет, я боевик. С бытовой магией у меня как-то не сложилось. Да из артефактов такого, чтобы могло помочь тебе, если честно, нет». «Обычный для стирки и глажки. Могу его одолжить, конечно, но он не особо мощный. Для одежды еще сгодится, тот же запах уберет в случае чего. Но уже матрас, стены, пол не очистят никак. Да и заклинания изначально рассчитаны на совсем другую структуру, сама понимаешь». «Он виновато развел руками». «Тебе бы Лайлу попросить, она второй год уже в аспирантуре стихийница». С воздухом управляется лучше всего. Иногда мне помогает навести порядок, просто выметая всё лишнее воздушными потоками. Может, и у тебя так можно. Вон, та дверь, в конце коридора её. А мне, извини, пора бежать. Вернусь ближе к ночи. Если ещё надо будет, забегай за артефактом. Ну, или утром. Моя комната восемнадцатая. И, махнув, мне рукой ушёл. Гадство! Радовало конечно, что в самом худшем случае мне не грозило завтра вонять рыбой. Попрошу с утра артефакту Саймона и приведу себя в порядок. Но изначально тащить свои вещи сюда не хотелось». Горестно вздохнув, зашла в комнату и еще раз прошлась по периметру. То ли принюхалась уже, то ли сквозняк из окна помогал, но вроде уже не так и сильно воняло. Стены не зияли дырами, на потолке только штукатурка отсырела, да по углам зеленела плесень» но тоже все оказалось не так страшно, как на первый взгляд. Пол скрипел и пыхтел под ногами, да и босиком по такому не походишь, даже по отмытому. За нос можно нахвататься только так, но если бросить ковер, будет вполне себе так ничего. Вот с мебелью дела обстояли похуже. При ближайшем рассмотрении казалось, что кровать русалки вовсе сломана, и ее просто стыдливо накрыли каким-то затрапезным оцеревшим покрывалом, которого и касаться не хотелось. В шкафу уже отсутствовали абсолютно все полки, хотелось просто сесть и плакать. Но вот беда, даже садиться некуда. Несколько раз глубоко вздохнув и выдохнув, толкнула неприметную дверь, которая должна была вести ванную. Но, похоже, русалка затапливать всё начала именно оттуда. Дерево от влаги разбухло, и как я не пинала дверь, открываться она отказывалась» окончательно разозлившись, запулила в нее боевым пульсаром, лишь в последний момент уменьшив силу до минимума, но дверь все равно знатно тряхнула, и она повисла на одной петле. Зато теперь я могла попасть внутрь. Впрочем, оно и к лучшему. Жить буду одна, нужды запираться нет, зато точно не заклинит больше. Громко шмыгнув носом, смаргивая невольно выступившие злые слезы, осторожно пролезла под перекосившейся дверью в ванную, и тут же слезы высохли так и не пролившись. На контрасте с комнатой тут было просто сокровище. Нормальный туалет и раковина, хоть и грязные, как и все в комнате, но, о мой бог, что тут была за ванна? Большая, в виде половинки ракушки. Она так и манила, подбрасывая моему воображению картинки, как я буду нежиться в ней вся в ароматной пене Аки Афродита, а на бортике будут стоять свечи, погружая все в уютный полумрак». «Приятная музыка из артефакта, захваченного из комнаты Сандры». Продолжая улыбаться, открыла кран. Оттуда тонюсенькой струйкой, с утробным не то воем, не то фырчанием полилась холодная вода ржавого оттенка. На стенках этой роскошной ванны блеснуло несколько рыбных чешуек. Гадство! А я уж и размечталась. Ладно, к черту все. Главное, что в перспективе в ванна все же есть. Осталось все отмыть хоть как-то» а то уже и платье испачкать успела. Первым делом все же спустилась за своими вещами. Поблагодарив вахтера, в этот раз уже воспользовалась заклинанием левитации и без особых происшествий оттащила свои вещи на седьмой этаж. Только на третьем этаже произошла заминка, когда столкнулась с первокурсниками, застрявшими там вместе со своим диваном. «Ну, с меня не убудет». Также левитация помогла им, чуть подтолкнув громоздкую мебель, благо им на второй этаж надо было. «Правда, когда мы наконец-то спустили диван, обнаружили на месте происшествия на перилах длинную свежую царапину. Переглянувшись, сошлись на том, что мы друг друга никогда не видели, а о существовании дивана, который мог бы оставить такой след, даже не подозревали. Вернувшись на свой этаж, поставила вещи рядом с матрасом, на всякий случай обновив на чемоданах сигналку, и пошла пытать счастье с Лайлой». Заготовила целую речь, пока шла к её комнате, прокручивала все эти слова в голове, пока стучала. Но мне никто не открыл. За дверью не раздалось ни шороха. Лайлы не было дома. Гадство. «Ладно, всё. Хватит так уж сильно надеяться на магию. Но в самом деле, можно подумать, когда в своём мире заселялось в общежитии, всё было намного радужнее. Ага, как бы не так». Чего только стоила доклая в шкафу и популяция тараканов, выглянувшая поздороваться с новой соседкой. Вместо тряпки использую штору с окна. Все равно выглядит страшно. При случае повешаю нормальную. Какая-никакая вода тоже есть. А вместо моющих средств использую гель для душа и шампунь. Может, и рыбный запах перебьет. И, воодушевившись, принялась за дело. Спустя пару часов, я, изнемогая от усталости и кривясь от отвращения, очередной раз всполоснула обрывок шторы в грязной мыльной воде в ванной и выдернула пробку слива. Платье, в котором я убирала, окончательно пришло в негодность, но я всё ещё надеялась, что его можно отстирать. Сама я была пыльная, мокрая, казалось, что по мне до сих пор ползает пауки, как когда я потревожила паутину под подоконником, ещё и липкая от пота. Зато уже с чистой совестью затащила в относительно чистую комнату вещи и матрас. С тоской покосившись на сломанную кровать, осознала, что он мне сегодня и заменит ложе. Горестно вздохнув, уже привычно шепнула заклинание левитации, сгребая грязные тряпки и обломки стульев, и вышла в коридор. Пока убирала, слышала, как тут уже кто-то ходит туда-сюда. Похоже, аспиранты постепенно возвращались домой. Надеюсь, Саймон тоже вернулся. Плевать, как я выгляжу. Трижды плевать, как выглядит он и что он обо мне думает. Мне от него сейчас нужен был лишь артефакт. А еще глубоко в душе зрела надежда, что Лайла вернулась уже и поможет проветрить комнату от остатков запаха, казалось, въевшегося в доски пола и стены. А заодно наладит воду, стихийница же. Наверняка не только воздух подвластен. Или же на крайняк пустит разочек к себе искупаться. Но когда я выбросила мусор и постучала к Лайле, Мне снова никто не открыл. Горестно вздохнув, пошла стучаться к Саймону, как единственному, кого знала. Ещё не настолько отчаялась, чтобы проситься к нему в ванную, но... Или уже настолько? Раздумывая над этим вопросом и проговаривая мысленно просьбу об артефакте, постучала, испытывая неловкость. «Терпеть не могу кого-то что-то просить. Всегда чувствую себя при этом некомфортно. Хочется взамен отдать всё, что у меня есть, но просто отсидеться до утра не вариант». За дверью что-то упало, раздался какой-то шорох, затем тихие шаги. «Слава всему святому! Саймон дома!» Но не успела додумать эту мысль, как дверь вдруг отворилась, и моему взору предстал растрепанный худосочный паренек с огромными глазами невероятного изумрудного оттенка на смуглой коже. Он в немом удивлении уставился на меня, порывистым жестом одернув измятую футболку, а его пушистый черный кошачий хвост обвил его же босые ноги, чуть подрагивая кончиком. «Уборотень». Взгляд вернулся к его темным взъерушенным волосам, где виднелись такие же пушистые черные кошачьи ушки, настороженно вставшие торчком. «Неко? Настоящий? То есть...» «Я могу чем-то помочь?» – спросил он осторожно, а я успела заметить острые клыки, мелькнувшие за его тонкими бледными губами. «А... это не комната Саймона?» Пробормотала я очевидно уже сообразив посмотреть на номер комнаты и понять, что на своей волне постучала в соседнюю. «Нет, прости», — вздохнул парень с явным сожалением, отчего его ушки даже печально поникли. «Да нет, ты извини, что вломилась к тебе. День тяжелый. Задумалась, вот и не туда постучала. Поморщилась и перешла уже к другой двери. Но сколько не стучала, в ответ была лишь тишина». Саймон тоже явно не торопился вернуться в общежитие. "Гадство", воскликнула от переизбытка чувств, саданув кулаком по стене. Не сильно, откуда у меня те силы возьмутся? Да и выругалась вроде тихо. Но дверь парня Нека вдруг тут же отворилась, и оттуда выглянула уже знакомая, чуть смущенная физиономия. Назначил свидание и не явился. "Ты не переживай, он того не стоит. Ты достойна лучшего". Вдруг выдохнул он тихо, отчаянно смущаясь. «Эм, ты решил, что я в таком виде хожу на свидание?» Все же уточнила, скептическим взглядом еще раз окинув свое платье с кое-где приставшей паутиной и мокрыми пятнами от грязной воды, брызги которой щедро попадали на меня, пока выжимала тряпку, и добавила с невольным смешком. «Я бы сама на месте моего парня не открыла бы себе». «Ты красивая», — возразил он так же тихо и серьезно. «Эм, спасибо». От неожиданного комплимента на душе потеплело, и я невольно улыбнулась, хоть и примерно представляла, как сейчас могла выглядеть. «Слушай, а у тебя случайно нет бытовых артефактов? Хоть каких-нибудь? Одолжить мне на часик. Ты не думай, я аккуратно попользуюсь и верну». «Нет, извини, я ими не пользуюсь», – вздохнул он с сожалением Моя воспрянувшая была надежда тут же скончалась в муках. Впрочем, по виду измятой футболки Нека могла бы сама догадаться. Тем неожиданнее прозвучала его следующая фраза. «А что тебе нужно? Может, я так смогу чем-нибудь помочь?» «У меня водопровод не работает, помыться даже не могу, и в шкафу полок нет, и в окне стекла тоже нет, и даже кровати нет. Зато есть пол, усеянный острыми щепками, и стойкий рыбный запах, который, мне кажется, уже въелся мне в кожу». Вывалила я на него всё как на духу из последних сил, сдерживая рвущиеся наружу истеричные плаксивые нотки Сандры. «Так вот, чем так вкусно тебе пахнет!» Протянул этот кошак, просеяв лицом. «Да, каждому своё». «В общем, без артефактов всё равно помочь никак. Но спасибо, что предложил». Криво усмехнулась я, глубоко вздохнув, и повернулась в сторону своей комнаты, чтобы тут же оторопела замереть от следующей фразы. Чувствую, как меня снова затапливает безумной надеждой. «Артефактов и правда нет. Но они мне и не нужны. Я бытовой маг. Подожди, не уходи. Я обуюсь и посмотрю, что можно сделать». Последняя его фраза прозвучала уже из глубины его комнаты. «Вселенная, я тебя снова обожаю, а тебя, незнакомый парень Неко, вдвойне».